В послеполуденные часы за окном столовой показывалось порой лицо мужчины, загорелое, с черными б а к и н а м и Оно тихо осклаблялось широкою кроткой улыбкой и скалило белые зубы. Слышались звуки вальса, и на органчике танцоры ростом с палец, дамы в розовых тюрбанах, тирольцы в своих куртках, обезьяны в черных фраках, кавалеры в коротких п а н т а о н а х Начинали вертеться, вертеться между кресел, диванов и стенных ламп, отражаясь в кусочках зеркала, вправленных в золотую бумагу. Мужчина вертел ручку шарманки, поглядывая то вправо, то влево, то на окна. Время от времени сплевывая на тумбу длинную струю темной слюны, он приподымал коленом свой инструмент, жесткий ремень которого резал ему плечо, и... То жалобные и певучие, то радостные и стремительные звуки Вырывались с жужжанием и гудением Из-за розовой т а ф т я н о й занавески Под медным резным перехватом. Эти арии играются в городах на сценах театров, Их поют в гостиных, под их мелодию танцуют на вечерах При блеске люстр, в них долетали до эммы Отголоски светской жизни. Нескончаемые сарабанды тянулись у нее в ушах, и, подобно боедерке под ц в е т и с т ы м узором ковра, м ы с л и ее порхала и прыгала вслед за звуками, перекидываясь от мечты к мечте, от печали к печали. Получив подаяние, брошенную фуражку, шарманщик покрывал шарманку старым синим шерстяным покрывалом, вскидывал ее на плечи и, тяжело ступая, уходил. э смотрела ему вслед. Но особенно невыносимо тяжко б ы в а л о ей в часы обеда, в маленькой столовой внизу, с дымящей печкой, скрипучей дверью, сырыми стенами, мокрым полом. Вся горечь жизни, казалось, преподносилась ей тут на блюде. Над вареной говядиной клубился пар. В душе ее шевелились приступы отвращения. Шарль ел медленно. Она грызла орехи или, облокотясь на стол, чертила от скуки острием ножа узоры на клеенке. Хозяйство она запустила, и, бывари мать, приехав великим постом погостить у сына, весьма удивилась этой перемене. Невестка, прежде такая тщательная в одежде, такая избалованная, теперь целыми днями ходила неодетую, и носила серые бумажные чулки, жгла сальные свечи. Твердила, что надо б на сокращать расходы, так как они люди небогатые, и прибавляла, что сама она всем довольна и очень счастлива, и что жизнь в тосте ей нравится, и еще многое другого и нового, против чего свекрови ничего не приходилось возражать. При всем том, Эмма, казалось, более не расположена была следовать ее советам. И даже раз, когда старая госпожа Бавари сочла уместным высказать ей мнение, что благочестие прислуги должно составлять предмет хозяйского попечения и надзора, она ответила ей столь гневным взглядом и столь холодной улыбкой, что старуха с тех пор и не заикалась об этом вопросе. Эмма становилась все прихотливее, все привередливее. Она заказывала себе особые блюда, а сама к ним и не притрагивалась. Иногда по целым дням пила одно сырое молоко, а на другой день только чай, чашку за чашкой. Часто она упорно не желала выходить из дому. Потом начинала задыхаться, распахивала окна н а с т е ж ь надевала легкое платье. разобидев служанку, потом ее задаривала и отпускала в гости к соседкам. Иногда раздавала бедным все серебряные деньги, что были в кошельке, хотя от природы вовсе не была сострадательна и нелегко трогалась чужой бедой, как большинство людей, вышедших из крестьянского сословия и навсегда сохранивших в душе ту жесткость, которая у их предков была жесткостью рук, загрубел их полевой работе.